Глава девятая. Бегство. Однажды девочка гуляла в саду неподалеку от замка. Мать ненадолго оставила ее одну, отлучившись на кухню. Камилла хотела последовать за ней, но ее вдруг кто-то окликнул. Обернувшись, девочка увидела незнакомую молодую женщину в черных, облегающих тело кожаных доспехах и длинном плаще. На ее поясе висел настоящий меч в покрытых узорами ножнах. Длинные темные волосы, пышные гривы лежали по плечам. «Не бойся меня, дитя», — тихо сказала ей женщина. «Ты живешь в этом замке?» «Верно», — ответила девочка. «Меня зовут Камила». «Дочь барона», — понимающе кивнула незнакомка. «А я Кристина, но тебе это вряд ли о чем-то скажет». О созерцателях в ваших краях точно никто не слышал. — О ком? — переспросила Камилла. — Расскажи мне лучше о женщине по имени Корделия. Она живет с вами? — Живет. И мне кажется, что она очень плохая, — произнесла девочка. — Тебе отнюдь не кажется, дитя. Я уже давно выслеживаю ее, и след, наконец, привел меня в ваше Твой отец «Связался с очень дурной компанией. Ты знаешь, чем они занимаются?» Камилла пожала плечами, но на глазах ее отчего-то выступили слезы. Она точно знала, что папа и Корделия заняты чем-то ужасным, и исчезновение Иоанны имеет к этому самое прямое отношение. Голос незнакомки звучал твердо и холодно, но на девочку она смотрела с тревогой и сочувствием, будто знала о чем-то, что еще не случилось, но скоро должно произойти. «Зачем вы здесь?» «Я пришла сюда, чтобы предупредить вас», — ответила Кристина, присев на корточки. Ее лицо оказалось на одном уровне с лицом Камиллы. «Твой отец и Корделия состоят в тайном круге темных магов, особо приближенных к императору Зерцалии. Они уже долгое время ищут способ продлить жизнь властелинов. Члены флэш-рояля давно живут на этом свете, высасывая жизненные силы из молодых и здоровых людей, но это помогает им лишь на короткое время. Поэтому приходится убивать снова и снова, чтобы оставаться молодыми и полными сил. А тайный круг призван для того, чтобы создать для императора эликсир бессмертия, который нужно принять всего лишь один раз. Эта магия очень темная и запрещенная. Она требует ужасных ритуалов и экспериментов на людях. Оттого и пропадают в ваших краях мужчины и женщины. Они становятся жертвами колдунов. Сначала секрет эликсира пытался разгадать старый барон, а теперь и его сын пошел по стопам отца. Но народ ропщет, а созерцатели не могут оставить это без внимания. Очень скоро сюда ворвется толпа, вспыхнет восстание. «Передай мои слова своей матери. Вы — невинные жертвы и должны спастись, а Доминик Скорделий...» «Ответят за все свои преступления. Я сама пойду во главе крестьян, а вы...» «Постарайтесь как можно скорее скрыться из имения». «Вы нападете на замок?» — ужаснулась Камилла. «Я могла бы не приходить сюда сегодня...» Кристина выпрямилась и закуталась в свой плащ. «Но мне показалось, что я должна так поступить, должна предупредить. а теперь Ступай к матери и расскажи ей обо всем, а я иду в деревню. Очень скоро всё закончится». И Кристина исчезла среди зарослей кустарника. А Камилла бросилась на поиски матери. Она нашла ее на кухне и рассказала обо всем. Генриетта не на шутку испугалась и тут же поспешила к Доминику, но отец лишь рассмеялся ей в лицо. «Тупая деревенщина вздумала угрожать мне!» — воскликнул он. «Они не знают, с кем связались!» Барон велел жене собираться, а сам спустился в подвал и долго о чем-то шептался с Корделей. Генриетта не хотела оставлять мужа. Она умоляла Доминика, чтобы он ушел с ними вместе, но отец был непреклонен. Он не собирался оставлять свою лабораторию на разгром крестьянам, и готовился дать бой бунтовщикам. «Я принадлежу клану огня!» — кричал он. «В моих силах сжечь всю их деревню! Эти крестьяне понятия не имеют, что такое власть огня!» Генриетта отправила молодую горничную собирать вещи Камилы. В этот момент девочка услышала крики, доносившиеся из внутреннего двора замка. Там собралась толпа. Люди вооружились кольями, пиками, горело множество факелов. Разъяренные крестьяне пытались выбить двери башни, чтобы ворваться внутрь. Часть слуг присоединилась к ним, другие остались верны хозяевам. Многие любили молодую баронессу и ее дочь и решили защитить их во что бы то ни стало. Мать и отец громко кричали в коридоре. Они снова ругались. Корделия тоже была там. Камилла тихо выглянула в коридор. В тусклом свете керосинового фонаря, который держала Генриетта, она увидела всех троих на лестничной площадке. Ее мать стояла в дорожном платье и длинном плаще. Отец и Корделия были в черных мантиях с капюшонами. «Утихомерь свою жену, Доминик!» — кричала Корделия. «Мне надоело выносить ее оскорбления. Нам нужно немедленно бежать отсюда. Крестьян слишком много, со всеми мы можем не справиться». «Я так и знала, что добром это не кончится», — послышался голос матери. «Все, что происходит, лишь итог ваших злодеяний. Не случайно эта ведьма появилась в нашем доме. Пусть она занимает хоть какой пост при дворе императора, я не стану больше это терпеть. Нужно выдать ее людям, ведь они пришли сюда за ней. Может, тогда они дадут нам спокойно уйти». «Это мой дом», — жестко ответил Доминик. Моё родовое гнездо, и я не собираюсь трусливо бежать отсюда. А что до этих плебеев, так я их не боюсь. Будь их хоть тысяча, я уничтожу каждого, кто ворвется в эту башню». В ладонях барона Доминика показалось пламя, язычки которого отразились в его безумных глазах. «Отлично!» бросила Генриетта. «Раз так, я сейчас же забираю Камиллу и ухожу из этого замка. Мы выберемся через подземный ход, а также я ухожу от тебя, Доминик. Отныне мы больше не семья, я устала от такой жизни!» «Я отпущу тебя, но не Камиллу!» крикнул отец. «Мне необходима ее поддержка!» «Наша дочь не ведьма! Она обычная девочка, которой нужны родители, мать и отец! Ты совсем забыл об этом, связавшись с проклятыми колдунами!» «Нет», — твердо сказал Доминик. «Ты можешь уходить, но Камилла останется здесь. Она ведьма из клана огня, и ничто этого не изменит!» «Я увезу свою дочь подальше от этого ужаса!» — крикнула Генриетта. «Нет!» рявкнул барон. «Уходи одна, а Камилла останется здесь! Я покажу ей, как маги клана огня разбираются с плебеями. Камилла моя дочь и получит всего, чего достойна. Я сделаю из нее великую ведьму, и когда-нибудь она скажет мне за это спасибо. Она станет сильной и смелой, совсем не такой, как ее мать. — чуть слышно произнесла Корделия. «Жалкая, запуганная, несносная истеричка!» И тут Генриетта ударила ее по щеке. Корделия судорожно дернулась и отшатнулась. Доминик схватил Генриетту за плечи и резко встряхнул. Керосиновая лампа упала на пол и разбилась. Разлившееся масло вспыхнуло на каменном полу. «Отпусти меня!» — крикнула Генриетта. «Мое терпение лопнуло! Я немедленно ухожу! Можешь оставаться с этой женщиной, и пусть она заменит тебе жену, но свою дочь я с вами не оставлю!» «Камилла останется в замке!» — заявил барон. Тогда она снова размахнулась и на этот раз ударила по щеке Доминика, оставив на его коже четыре алые полосы. Отец взревел от ярости и отшвырнул Генриетту от себя — Женщина налетела спиной на перила, не удержалась и упала вниз с высоты третьего этажа. Камилла громко закричала от ужаса. Корделия и Доминик обернулись к ней с мертвенно-бледными лицами. Оба перепугались не на шутку. «Ками — Ками! — воскликнул Доминик, бросаясь к ней. — Это не то, что ты думаешь! — Я все видела! — завизжала Камилла, падая на колени. Она обхватила руками голову, не в силах поверить в происходящее. Ужасный звук упавшего на каменные ступени тела всё еще стоял в ее ушах. Двери башни внизу уже трещали от яростного натиска крестьян. Еще немного, и их сорвут с петель. — Это несчастный случай, я не хотел. Ты же сама всё Не подходи ко мне! — крикнула Камилла. Но отец все же бросился к ней. Не осознавая того, что делает, девочка протянула руку к лужице горящего керосина на полу и небольшой огненный шар прыгнул в ее ладонь. В следующее мгновение Камилла швырнула его в отца и Корделию. Черные мантии воспламенились мгновенно, словно были пропитаны маслом. Корделия истошно завизжала и бросилась прочь по коридору. Волосы Доминика вспыхнули, он с воплем отшатнулся и принялся сдирать с себя горящую одежду, а Камилла кинулась вниз по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступеней. Она неслась к двери кухни, обезумев от страха. Тело матери лежало внизу на первом этаже. С первого взгляда было понятно, что она мертва. За ее спиной с треском разлетелись двери и толпа крестьян с факелами в руках ворвалась в башню. Впереди всех стремительно шагала Кристина с обнаженным стеклянным мечом. Камилла влетела в кухню, спустилась в погреб и толкнула дверь подземного хода, замаскированную под крышку гигантской бочки. Ее не преследовали, но замок наполнился криками, взрывами и свирепым рычанием. Камилла быстро пробежала по многометровому подземному тоннелю, сложенному из крупных каменных блоков, и выбралась наружу в глубоком овраге, затерянном в лесу неподалеку от замка. В этот момент земля дрогнула под ее ногами, а в имении прогремел еще один взрыв. Девочка, в кровь обдирая руки и ноги, выбралась из оврага и бросилась прочь, не разбирая дороги. Она плохо помнила, что происходило на протяжении трех последующих дней. Все это время Камилла пряталась в ангаре у вышки воздушных кораблей ближайшего городка. Неподалеку стоял небольшой ресторанчик, и официанты вываливали на задний двор объедки для местных бродячих кошек и собак. Дождавшись наступления темноты, девочка подбирала съедобные куски, одежду, Она нашла на местной свалке грязное рванье, которое раньше ни за что бы не надела. Днем Камилла скрывалась от посторонних глаз, а по ночам искала пропитание. Но долго так продолжаться не могло. На четвертый день Камилла задумалась о том, как жить дальше. Тело матери, темные фигуры отца и корделии, разъяренная толпа с факелами и пиками — Она видела все, как наяву, стоило только закрыть глаза. По рассказам Иоанны, девочка помнила, что дед погиб точно так же, упав с лестницы. Возможно, ее отец приложил руку и к тому случаю. Камилла вдруг поняла, что совершенно не знает своего отца, а вот мама о многом догадывалась, что происходило между ее родителями незадолго до тех жутких событий. Мама улечила в чем-то отца, и это стало причиной их постоянных скандалов. Возможно, тут замешанная карделия Камилла похолодела. А что, если отец специально привел в дом эту жуткую женщину, чтобы стать ближе к ней, а мама раскусила его замысел, увидела таинственные эксперименты в подземелье, услышала приглушенные вопли жертв из подвала замка. Гнев разъяренной толпы, крики, драка, падение с лестницы и мечущиеся по коридору горящие фигуры. Камилла поклялась себе, что больше никогда не станет пользоваться своим даром во вред другим людям. Да и что она могла? Создавать жалкие огненные шары, не больше ладони, от которых никакого проку. Так, небольшие фокусы в духе бродячих артистов, выступающих на ярмарках. Развести огонь в камине — вот и все ее способности. Камилла перебралась в другой город и начала жить на другой свалке. Там она познакомилась с несколькими мальчишками и девчонками, такими же отбросами жизни, какой стала и она сама. Сколотив целую банду, дети жили вполне сносно, защищая друг друга от обидчиков и питаясь объедками. О своей прежней жизни в замке Камилла почти не вспоминала. Разве что глубокими ночами, когда жуткие кошмары не давали ей спокойно спать. Тогда она просыпалась в слезах и холодном поту, а перед ее глазами стояло злобное лицо разгневанного отца. Но дни сменяли ночи, месяцы складывались в годы, и со временем воспоминания поблекли. У нее была другая жизнь, полная веселых потасовок и безумных приключений с беспризорниками, заменившими ей семью. Так продолжалось до тех пор, пока в день ее шестнадцатилетия багровый свет проклятой луны не осветил жилище девушки, сложенное из множества пустых картонных коробок. Камилла ничего не знала о происходящем, и не было рядом никого, кто мог бы ей что-то объяснить. Вскоре за девушкой явились хераптеры и унесли ее в монастырь зеркальных ведьм. Там ее отмыли, одели в чистую одежду, накормили нормальной едой, а затем ведьмы начали обучать ее своим суровым наукам. Очень скоро Камилла окончательно забыла об отце, корделии и своей клятве не пользоваться способностями. Ее обучали сражаться, предавать и строить козни, готовили к чему-то жуткому, заставляя драться с другими воспитанниками, такими же отщепенцами, какой была и она, за отказ — пытки, за одержанные победы — небольшое поощрение. Ведьмы учили своих воспитанников убивать всеми видами оружия, готовили из них гвардейцев для армии того самого императора, которому служил ее отец. Камиле повезло, она прожила в монастыре не так долго, но другие, некоторые подростки, превратились в настоящих монстров буквально у нее на глазах. Позже пришли созерцатели, и бесчинства зеркальных ведьм прекратились. Сначала погибла старая Маура, которая особо любила пытать ребят, затем пала и красная Аббатиса, А Камилла избрала свой путь. Она присоединилась к Ордену Созерцателей и еще ни разу не пожалела об этом. Наконец и она могла принести какую-то пользу. Девушка помогала осваиваться юным ученикам в экзистернате. Дни напролет она проводила в заботах и хлопотах, с головой погрузившись в новую жизнь. Об отце и смерти матери она вспоминала, но крайне редко. Обычно это случалось перед сном, и тогда подушку заливали горькие слезы. Что стало с Домиником и Корделией? Удалось ли им выжить? Стоит ли еще отцовский замок, в котором она провела свое детство? Камилла сама не знала, хочет ли узнать ответы на эти вопросы. Теперь у нее была совсем другая жизнь, и возвращаться к прошлому она не собиралась. Не мудрено, что после всего пережитого заводить новые знакомства ей всегда было сложно. Камилла даже немного завидовала болтливости и жизнерадостности Алекса Грановского, хоть и считала его настоящим сумасшедшим.